Глава 19. «Проходите, Маркиз, садитесь». «Ну, ничего себе. А как же я не буду вас называть Маркизом или как-то еще? Если вы не возражаете, я постою. Очень уж у вас тут мебель, скажем так, своеобразная. Как вам будет угодно. Так вот, я все обдумал. И хочу сказать, что вы пока еще не попросили руки моей дочери. Даже так? Ну хорошо, за этим дело не станет». И только я собрался это сделать, как де Кампо меня перебил. «Подождите. Сначала вы должны разобраться с вашими текущими делами. Я имею в виду вашу любовницу. Когда вы сделаете предложение моей дочери, этой женщины с вами быть не должно». И почему я не удивлен. Но это логичное требование. И хоть я и не люблю, когда мне ставят условия, сразу хочется встать в позу. С этим придется согласиться. У меня тоже есть условия, сеньор. Какое же? Вся ваша семья должна привиться от оспы, если вы этого еще не сделали, и провести процедуру должен я. Однако неожиданная забота о нашем здоровье. Хорошо, я согласен. И я согласен. Когда я приеду на Кубу в следующий раз, я попрошу руки вашей дочери. Хорошо, можете идти. Спасибо, Маркиз. Тут мне в голову пришла одна мысль, и я продолжил. «У меня к вам вопрос. Слушаю вас. Ваш сын Мануэль, он же сейчас в Европе, учится в университете?» «Да, верно. А что он изучает?» «Сейчас он увлекся теориями Адама Смита. Ой, как хорошо, прям то, что мне нужно. Бредовыми, на мой взгляд». «Не такие уж они и бредовые, Маркиз. Вы же знаете, что я все таки был министром финансов, и кое-что в этом понимаю. Когда он возвращается на Кубу?» В последнем письме он написал, что к началу следующего года, если война не помешает, конечно. Надеюсь, что этого не произойдет. Он мне нужен. Зачем? Я ищу хорошего администратора. Я несколько не рассчитал свои силы, и мое предприятие растет такими темпами, что скоро я буду круглыми сутками сидеть за бумагами. И вы хотите, чтобы это делал за вас, Мануэль? А почему бы и нет? Я надеюсь, что к тому моменту, когда он вернется из-за океана, это будет уже наше семейное предприятие. А кому как не родственникам доверять в таком ответственном деле? Думаю, это можно будет устроить. Еще раз спасибо. Вы пойдете к вашим гостям? Придется, хотя я и не люблю этого. Идите, Алехандро, мне надо привести себя в порядок. Однако мы беседовали с, даже страшно сказать, моим будущим тестем несколько часов. Уже стемнело, но прием был в самом разгаре. Молодёжь вовсю веселилась в парке перед особняком, а почтенные главы семейства и их жены вели разговоры в стиле «Да, Джефферсон — это голова, и Наполеон — голова, а уж какой Карлос IV! И куда мне податься? Моя практически уже невеста наверняка в парке, но я там буду старой белой вороной». «Дорогой сын, вы кого-то потеряли?» Моя приемная матушка сидела в окружении таких же, как она, убелённых сединами матрон. Сто процентов она позвала меня нарочито-громко, чтобы ее собеседники услышали. «Матушка, вы здесь! Вас-то я и ищу!» «Нет, конечно, но зачем кому-то знать раньше времени?» «Вот, полюбуйтесь на нового маркиза де Касса Альмендарес». «Делать нечего». Пришлось развлекать собеседниц маркизы, впрочем, недолго. Луиза лорос улучив момент, шепнула: Она в музыкальной гостиной? Одна. Я вежливо раскланялся и спросил у первого попавшегося лакея, как туда пройти. Мария Мануэла действительно была одна и что-то играла на клавесине. Да, наверное, это клавесин. Александр, совсем вас отец заболтал? Когда он говорит о делах, то бывает крайне скучным. А вы почему здесь? И одна, не буду отвечать, чего доброго, и меня скучным сочтет. Слишком много желающих привлечь мое внимание. Новость об отмене свадьбы разнеслась очень быстро, чувствую себя дичью на охоте. Для меня вы не дичь, Мария. Наградой мне стала ее улыбка. Сыграйте мне что-нибудь, Александр. И вот тут-то я и должен был блеснуть чем-то этаким Высоцкий или Вертинский, неважно. Но музицирование не входило в число моих достоинств. К сожалению, вынужден отказать. Просто не умею. Лучше вы мне. все таки фатализм сели выглядел странно. Она как будто даже с облегчением восприняла новость о моей будущей женитьбе. «Мне нужно уехать, белый дух, сегодня. Приедешь, когда придет срок. Одну я тебе не отпущу. Воины моего отца проводят меня к нему в деревню. Нет, я имел в виду врача». «Хорошо. Ты, наверное, прав». И на этом все. Никаких сцен, истерик и прочего. Просто взяла и уехала, даже специально просила, чтобы я ее не провожал. Селя уехала, а я остался. Фултон закончил монтаж первого привода от паровой машины к сверлильному станку и сейчас с удовольствием демонстрировал мне первые результаты работы. Что сказать, вполне приличные винтовочные стволы у нас получились. Полностью оснастить машинами станки планировалось в течение лета. К сентябрю этого года завод сможет работать на полную мощность. Отпустив Роберта, я вызвал Барри. Раз процесс пошел, надо увеличивать объемы заказа металла и угля. Производство должно работать на полную мощность круглосуточно. Рабочие смены уже потихоньку формировались, как это ни странно, Фултоном. Он очень серьезно воспринял мой фактический упрек и теперь пропадал на производстве чуть ли не сутками, взяв на себя функции еще и руководителя сразу двух заводов, оружейного и металлообрабатывающего. С остальными проектами тоже было все хорошо, и я чувствовал себя каким-то медасом эпохи железа и пара. Но, как это часто бывает, стоит тебе расслабиться, как тут же случаются неприятности. В моем случае это оказалось молния. Самое обыкновенное погодное явление — дождь с грозой. Вот только попала эта молния не куда-нибудь, а точно в старую оружейную мастерскую, где был динамит, которого там не должно было быть. Как позже выяснилось, рабочие, отвечавшие за переезд этого производства за реку, что-то напутали, и часть взрывчатки осталась. Вот так вот. Я тут что-то планирую, повышаю культуру производства и рабочую дисциплину, А прямо в поселке лежал бесхозный динамит, и никто, вот вообще никто не знал, сколько там в итоге рвануло. А рвануло знатно. Мастерская хоть и стояла на отшибе, но взрывной волной разрушила почти десяток строений вокруг, включая стекольную мастерскую. И что самое страшное, погибли люди. Много людей. Почти три десятка человек. Некоторых даже опознать не смогли. И хранили в закрытых гробах. Как оказалось, это было только начало. В середине августа прямо на выходе с рейда Сент-Августина взорвался Пелопонез, шхуна Дукаса. Погиб почти весь экипаж. Чудом выжили только три человека, включая Дукаса, которого взрывом выбросило за борт. Выжить-то он выжил, но лишился левой ноги выше колена. И если с молнией все понятно, несчастный случай, помноженный на халатность, то вот со вторым случаем уже сложнее. На первый взгляд это тоже походило на халатность. Взрывы крюет камеры, к сожалению, происходят. Но свидетели, которых набралось очень много, практически единогласно заявляли, что видели два взрыва. И первый произошел в носовой части, там, где на пилопанесе располагался грузовой трюм. Это потом уже рванул порох. И значит что? Правильно. Теракт. Кто-то взорвал мою шхуну. «Видимо, та история с Кросби будет еще долго мне аукаться, и пока я окончательно не решу эту проблему, не смогу чувствовать себя в безопасности». «Вселю уже похищали. Что будет, когда я попрошу руки Марии Мануэлы? «Большой вопрос». «Как бы мне поговорить с губернатором территории Миссури и Луизианы?» «У меня к этому наркоману Уилкинсону накопился уже очень большой счет. Я лично знал всех погибших». И все они, как один, были настоящими людьми, из тех, про кого говорят, что они — соль земли. Но пока расквитаться с Уилкинсоном практически невозможно. Наверняка ему известно о судьбе бывшего мэра Сент-Августина. Не удивлюсь, что его охраняет целая толпа головорезов. Да и не только головорезов. Совершенно обычные, ни в чем не повинные солдаты тоже наверняка задействованы в его охране. Дилемма. Чтобы добраться до конченного мерзавца — Придётся убивать хороших парней. Хотя, может и не придется. Можно же устроить выстрел в Далласе. А что, как правильно охранять всяческих ВИПов, сейчас даже не представляют. Поедет Уилкинсон куда-нибудь и получит смертельную передозировку свинцом. Но когда это сделать, и кто будет исполнителем? Ладно, разберёмся. Сейчас же важнее порядок навести. Первым шагом для наведения порядка стал аудит. Все производства были остановлены, и комиссия в составе меня, Барри, Фултона и Тома облазила буквально каждый угол. По результатам я был удивлен, как мы все тут к чертям собачьим не взорвались раньше. Увольнять я никого не стал, ограничился большими штрафами. Некоторые следующие полгода будут работать бесплатно. Никогда бы не подумал, что буду плодить вахтёров с охранниками, но мне пришлось. Посты охраны были оборудованы при входе на каждое производство. Охрана первой массово получила пистолеты, а те, кто будет патрулировать периметр предприятий, еще и винтовки. Затем я ввел пропускную систему. Нет пропуска — идешь домой, даже если тебя знает весь завод. И в этом правиле не было исключения ни для кого. Даже для меня. И напоследок — Я, наконец, воспользовался давно полученным разрешением от губернатора, и мой посёлок стал лагерем достаточно крупного по колониальным меркам отряда. Две сотни семинолов под общим командованием Шая. При этом, как я понял, Ахая дал мне только пятую часть. Остальные были из вакцинированных мною племен. Таким образом, вожди отблагодарили меня за помощь. А помощь эта пришлась очень кстати. К северу от Флориды среди индейцев бушевала самая настоящая эпидемия, которую я не мог остановить при всем моем желании. Не получилось бы у меня провести вакцинацию таким образом, чтобы этого не заметили американские власти, которые и пальцем не шевелили. Чем больше помрет краснокожих, тем лучше. Вот какая была их официальная позиция. Насколько я помню из того, что когда-то читал, Коренное население Северной Америки постоянно принимало самое активное участие в войнах, которые вели на территории континента европейцы, но их использовали очень, скажем так, специфично. Они не были иррегулярными войсками, как, допустим, калмыки и нагайцы в Русской императорской армии или черкесы у турок. Нет, их нанимали для участия в конкретной акции. Чаще всего это был таких разбойничий налет на вражеское поселение. Нанятые англичанами индейцы убивали американских поселенцев, нанятые американцами, английских и так далее. Я же категорически этого не хотел. Воины сражаются с воинами, нонкомбатантов убивают бандиты. Я в бандитах не нуждался, поэтому решил попробовать слепить из двух сотен семинолов таких просто спецназовцев, ведь кто как не они, должны лучше остальных уметь воевать в этих лесах и болотах. Мои винтовки сменили у них немногие кремневые ружья и луки со стрелами, а тесаки заменили томогавки и прочую экзотику. Конечно, мои войны будут пользоваться и их нативным оружием, но сначала я научу их цивилизованно убивать своих ближних. Для их обучения я привлек, хоть это и звучит странно, Гектора с Ахиллесом. Сыновья Тома отлично усвоили мои уроки и теперь сами могли подтягивать физподготовку у других» а уж стрелками они являлись, ну, просто от Бога. Использование братьев имело для меня еще и очень сильный репутационный эффект и значительно повысило мой авторитет. Это Шай и, скажем так, мои семинолы знают, что я вообще-то многое умею и многое могу, а как я выгляжу в глазах моих новых воинов, как этакий мирный вождь и, к тому же, целитель, тоже хорошее дело, но не то так вот когда только все две сотни собрались в лагере они выглядели очень круто и очень надменно вот прям каждый первый считал себя величайшим воином на земле значит так вожди знали кого ко мне отправлять и все воины говорили на испанском мне сказали что вы лучшие это так ответом мне был нестройный но достаточно громкий хор да сказали мне воины. хорошо вот перед вами два моих человека У вас есть пять попыток. Если хоть один из вас одолеет моего человека, каждому я дам тысячу долларов и сделаю это прямо сейчас. Понты дороже денег, как говорили в покинутом мною будущем, но я был уверен, что братья справятся. А старались, но толку от их стараний было ноль. Сыновья Тома их знатно повозили по земле. Пять-ноль, и мы переходим к следующему пункту нашей программы. Мои деньги остались со мной, хорошо. Значит, так тому и быть. А теперь смотрите, войны. Я, медленно, чего греха таить, рисуясь, вышел в центр импровизированного круга, обвел глазами индейцев и опустился на колени. Давайте, парни, налетайте, сказал я близнецам. И они налетели. Ребята атаковали всерьез, но толку было ровно столько же, как и от атаки семинолов. Ноль. «Думаю, теперь вы понимаете, кто вы, а кто я. Да или нет?» «Да!» Теперь эти две сотни кричали значительно громче. «Хорошо. Мои люди будут вас учить и научат». «Да. Теперь у меня две сотни воинов. Это хорошо. Это сила. А еще это проблема. Потому что две сотни воинов — это две сотни молодых и здоровых мужчин со своими потребностями». И я сейчас говорю про банальные бытовые вещи, а не про то, что можно подумать. Для их размещения были построены казармы с двухъярусными нарами, оборудовано большое стрельбище и плац. В это время во Флориде очень остро стоял вопрос желудочно-кишечных заболеваний. Холера, дизентерия и прочее во время семинольских войн убили намного больше американских солдат, чем стрелы и пули индейцев. В некоторых из опорных фортов, построенных для охраны стратегической тропы из Сент-Августина в Тампу, гарнизон за год сменялся на 75% безо всяких нападений противника. Люди гибли буквально десятками и сотнями от обычного поноса. И неважно, кто ты — солдат, офицер или генерал. Болезни не щадили никого. И это мы еще не говорим о малярии. Поэтому отдельное внимание было уделено вопросам гигиены. Воины в обязательном порядке принимали водные процедуры и проходили осмотр у санитаров. Отхожие ямы регулярно засыпались снегашёной известью. Для работы с ней здорово пригодились средства индивидуальной защиты. Длинные, практически по плечо перчатки, резиновые сапоги, фартуки и маски. Как это ни странно, большую часть проблем решили совершенно обычные для меня вещи. Банальный запрет пить сырую воду, обязательное мытье рук до приема пищи и после посещения отхожих мест и дезинфекция слабыми растворами щелочи оказались очень действенными. После этих ЧП я распорядился обустроить пожарные пруды. Это достаточно спорное решение на самом деле. С одной стороны, да, вода, насосы и шланги являются хорошим доводом в борьбе с пожарами, А с другой стороны, сейчас любой водоем это рассадник малярийных комаров. А это такая зараза, что сейчас с ней очень сложно бороться. Но решение лежало на поверхности. Достаточно устроить постоянную циркуляцию воды, и комаров просто не будет. Только как это сделать? А очень просто. И вдобавок к этому очень красиво. Мы оборудовали фонтаны. Фонтаны в пожарных прудах во Флориде в 1805 году. Их бесперебойное функционирование обеспечивали сразу две насосных станции. Работников у меня достаточно, чтобы обеспечить их круглосуточную работу. Да и паровые машины имеются. Не все работы выполнялись вручную. Конечно, многие сочли меня самодуром. еще бы. Фонтаны — развлечения знати. А тут они работали в каких-то грязных лужах. Но я решил, что так проще. Пожарная безопасность мне нужна, а больные люди — нет. Я лучше буду платить. Чем хранить. Раз уж у нас появилась такая крутая инфраструктура, то грех было не задуматься о водопроводе и канализации, но это я оставил ученикам моей школы. Пусть ребята подумают, как обеспечить водой собственные дома и обойтись без древнеримских акведуков и сон-маневольников. Я твердо решил, что костьми лягу, но не допущу рабства на земле, которую контролировал. Я вообще хочу получить от вице-короля экстерриториальность в этом вопросе. Любой раб, попавший на мою территорию, автоматически должен становиться свободным. Конечно, была немаленькая вероятность, что это приведет к тому, что моя территория станет этакой меккой для всех беглых рабов. Что с этим делать, я пока не придумал. Скорее всего, буду переправлять всех беглых куда-нибудь типа Гаити или вообще назад, в Африку. Вроде бы все вопросы решил. Хотя, что я сам себя обманываю? Не все. Далеко не все. Бедняга Дукас уже почти три недели лежит в кровати. Агата, жена Яниса и мой заместитель по медицинской части, от него не отходит. Надеюсь, что он выкарабкается. Все, что мог, я для него сделал.